Глава 53. Луис нашел на кухне новый моток изоленты, а в углу гаража обнаружил свернутый трос. Изолентой он смотал кирку и лопату в единую связку, а из веревки сделал что-то вроде перевязи. Туда он сунет инструменты, а Гэдзе понесет на руках. Он приладил связку за спину, потом открыл пассажирскую дверь Сивика и вытащил узел. Гэтш был намного тяжелее Черча. Нелегко было отнести его на индейское кладбище и закопать там, сражаясь с твердой неподатливой землей. Но он должен был это сделать, как бы то ни было. Луис Крит вышел из гаража, задержавшись, чтобы локтем нажать на выключатель, и на миг остановился там, где асфальт сменялся травой. Впереди лежал путь на кладбище домашних животных. Он видел его, несмотря на темноту. Тропа как будто слабо светилась. Ветер развивал его волосы, и в какой-то момент старый детский страх темноты сковал его, заставляя чувствовать себя маленьким, слабым и испуганным. Неужели он действительно собрался в эти леса с трупом на руках, под деревья, где гуляет ветер, в кромешную тьму? Совсем один на этот раз? И не думай ни о чем, просто иди. И Луис пошел. Ко времени, когда он через 20 минут добрался до кладбища домашних животных, руки и ноги его дрожали от возбуждения, и он остановился отдышаться, прислонив сверток к коленям. Он отдыхал еще 20 минут, едва не задремав. Страх его куда-то делся, словно возбуждение отогнало его прочь. Наконец он снова поднялся, не очень веря, что ему удастся перелезть через валежник, но зная, что это единственно возможный путь. Сверток в его руках весил уже, казалось, не сорок фунтов, а все двести. Но тут случилось то же, что и раньше. Это было как внезапно вспомнившийся, нет, оживший сон. Лишь только он поставил ногу на первое поваленное дерево, его охватило странное чувство, какая-то экзальтация. Слабость не отступила, но стала терпимой, не имеющей значения. «Только иди за мной, иди и не оглядывайся, Луис. Не сомневайся и не оглядывайся. Я знаю дорогу, но идти надо быстро и уверенно». «Быстро и уверенно?» «Да, только так. Я знаю дорогу». «Но здесь ведь всего одна дорога», — подумал Луис. Ты или пройдешь по ней, или нет. Как-то он попытался пройти через валежник один и не смог. Теперь же он шел быстро и уверенно, как в ту ночь, когда Джуд вел его. Вверх и вверх, не оглядываясь, с телом сына, завернутым в брезент на руках. Вверх, пока ветер прокладывает себе путь в твоих волосах, взметая их. Он утвердился на вершине и быстро начал спускаться. Кирка с лопатой болтались сзади, монотонно звякая. Уже через минуту он стоял на упругой, усыпанной хвоей земле, а сзади громоздился валежник. Он был выше, чем ограды кладбища. Он пошел по тропе с сыном, слушая, как ветер стонет в кронах. Эти звуки его уже не пугали, главное было почти сделано.